имея в предположении такой важный шаг, как решение судьбы их дочери, и не посмели бы не показать его, князю Льва Николаевича, старичку-сановнику, признанному покровителю семейства. Старичок же сановник, хотя со своей стороны совершенно спокойно бы перенес известие даже о самом ужасном несчастье с епончеными, непременно бы обиделся, если б епончены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 уж слишком озабоченную. Князь заметил, что Аглая раза два на него внимательно посмотрела и, кажется, осталась им довольна. Мало помалу он становился ужасно счастлив. Даввишние фантастические мысли и опасения его после разговора с Лебедевым казались ему теперь при внезапных, но частых припоминаниях таким несбыточным, невозможным